Софья Савина. Новая эра. Снаружи выдалось ненастное утро. Бархатные хлопья снега падали на землю, сияя в темноте. Из приоткрытого окна задувал свежий прохладный воздух, и все в столь ранний час с трудом поднимались с кровати. Но только не Юлька. Знакомое отражение в зеркале. Тонкие медные волосы сегодня смешно торчащие на макушке. Нос с картошкой, заспаные глаза и жирный след от туши на правом веке. Я сижу за стеклянным столиком, закинув на него ноги, и крашу ресницы. Рядом носится Юлька, активная, как никогда, несмотря на ранний подъем. Я же ненавижу весь мир, думая о том, как хочется спать. В соседней комнате с оглушительным кашлем заядлого курильщика поднимается отец. скрипит, затем переворачивается, и я слышу, как скрипит кровать, когда он отрывается от нее. Не лучшее время, чтобы бесить отца, но Юльке все ни почем. Проносясь мимо его комнаты, она не на роком задевает ящик с инструментами, и все столь дорогие сердцу отвертки, гаечные ключи и шурупы рассыпаются по коридору. Да сколько можно! закипает отец при виде этой картины. пора запомнить, что он сам постоянно переворачивается. Хихикает Юлька и забегает в ванну. Отец с недовольными возгласами наклоняется и начинает собирать инструменты. Я представляю, как багровеет его лицо, как яростно раздуваются ноздри. Правда, всего на пару секунд, потому что на мою сестру долго злиться невозможно. Помню, как-то бабушка 2 часа подряд возмущалась поведением Юльки. Когда мы пришли в гости, называла ее Маугли из подвала, Маугли из джунглей, Маугли из квартиры двести пятьдесят девять, что терроризирует подъезд на протяжении девятнадцати лет. Юлька же, видя негодование бабули и слушая оскорбления в свой адрес, не переставала истерично хохотать, чем несомненно еще больше вывела старушку из себя. Оказавшись снаружи, мы тотчас превратились в двух снеговиков. Шапки, капюшон и куртка облепил снег. А за домом и вовсе намело такие сугробы, что едва можно было пройти. Мы жили около парка, и из окон квартиры открывался прекрасный вид на три озера и десятки плакучих ив, что произрастали около них. Из льда сковавшего воду торчали верхушки засохших камышей. И надо сказать, летом здесь просто чудесно. Сейчас же ледяной буран тоже придавал очарование парку. Правда, по достоинству оценивать зимнюю красоту лучше сидя в собственной квартире. Прыгая и веселясь, сестра поднимала в воздух сугробы и радовалась не погоде, как маленький ребенок. Какая красота! воскликнула она, когда мы дошли до середины парка. А я вся взмокла от тех усилий, что приходилось прилагать, продвигаясь сквозь буран. Первый день учебы. И на улице столь чудесная погода. Обожаю снег. Желая подкрепить восторженные слова действием, Юлька набрала в перчатку снега, после чего без раздумий запустила его в меня. Затем начались нескончаемые разглагольствования обо всем на свете. И, признаваясь честно временами Юлька, так много говорила, что начинало казаться, будто и после смерти ее болтовня будет преследовать меня. Оля, помнишь встречу Нового года? Не унималась она, словно я могу забыть то, что случилось 9 дней назад. В ту ночь был такой же снегопад, и как ты радовалась ему, а сейчас насупилась, как злая собака. Потому что я не выспалась, Юль. Подумаешь, не выспалась. Это не страшно, я тоже мало спала. Но между тем вся переполнена радостью в ожидании того, что принесёт нам Новый год. Дальше последовала болтовня о том, что Юлька вычитала в гороскопе. В две тысячи двадцатом году он сулил ей финансовое благополучие, богатырское здоровье и успехи во всех начинаниях. Я же в подобное не верила, хоть и родились мы в один и тот же день с ничтожной разницей в десять минут. По своему обыкновению я не ожидала от нового года ничего сверхъестественного, полагаясь на опыт, который говорил о том. Что каждый новый календарь не приносит существенных изменений. Единственное, что мне нравилось, это число двадцать двадцать. Казалось мне красивым, потому что где-то в глубине души я верила, что должно случиться нечто интересное, то, что сможет поменять нашу скучную жизнь в лучшую сторону. Но какими бы сладкими ни были мечты, рано или поздно они разобьются о суровую реальность. И стоило мне только забыться в полёте фантазии, как мы подобрались к территории колледжа, что располагался по ту сторону парка среди серых многоэтажек. Около забора нас ждали два друга: Дима, которого давным-давно прозвали Мимом, и Ваню Роп, чьи узкие глаза в это сонное утро стали ещё уже и напрочь отказывались открываться до конца. Дима задумчиво затягивался сигаретой, А при виде Юльки лицо его расплылось в столь лучезарной улыбке, словно он не видел ее миллионы лет. Сестра же, приблизившись к другу, припустилась бормотать пуще прежнего, пока мы с Вануровым молчали и вставали в сторонке, думая о том, как бы побыстрее лечь спать. Ну а пока сигарета Дима медленно тлеет, настало время познакомить вас с двумя нашими лучшими друзьями. Мы с сестрой знали Диму и Вану Ропа ровно столько же, сколько помнили себя, а все потому, что ходили вместе в детский сад и в последствии учились в одном классе. Вану Роп по характеру ничем не отличался от других сверстников, разве что был немного труслив. С внешностью ему не повезло, он был низкого роста, да вдобавок толстый, но никто не осмеливался обзывать его, так как наша шайка при первых же попытках. Резко пресекала подобное. Вануро обожал картошку фри и кока-колу. А нажравшись как следует, любил вздремнуть, причём неважно, где он находился в это время: на уроках ли, или же у меня дома в гостях, а может, и вовсе за столиком шумного Макдоナルдса. После обильного приёма пищи узкие глаза Вануро становились ещё уже, полунообразная татаро-монгольская моська ещё шире. И причмокивая, он любил повторять одну и ту же фразу: после сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Дима же, обладая гораздо большим ростом и спортивным телосложением, не меньше друга любил набить брюхо. Правда, одним единственным ингредиентом. Каждый раз, когда мы с сестрой заходили к нему в гости, во всех блюдах обнаруживался данный овощ. Для застолья Дима готовил Рулетики с чесноком и сыром, салат из кальмаров и яиц с чесноком, бифстроганов с чесноком, жареный картофель с чесноком и чесночным соусом. Чеснока не было разве что в торте. Хотя иногда мне начинало казаться, что тайком от всех он и в сладости добавлял излюбленный ингредиент. В перерывах между пожиранием чеснока Дима грезил о собственном бизнесе. И практически каждая встреча с ним не обходилась без рассказов о том, какое дело он придумал и почему именно это занятие поможет заработать ему миллионы. Он-то мечтал о собственном ресторане, где все блюда будут наспегованы чесноком, то Вада ушиблённо рассказывала о том, как откроет ветеринарную клинику, наймёт лучших специалистов, и все кошечки-собачки будут блестяще вылечены. Не проходило и дня, как Дима заводил беседу о цветочном бизнесе и украшении мероприятий растениями. К последней идее его, кстати, подтолкнуло поступление в колледж на специальность мастер садово-паркового и ландшафтного строительства. Долгое время Дима старательно подрабатывая после пар, копил деньги на бизнес, но в один прекрасный момент потратил сбережения на серьги для Юли. А она даже после такого подарка упорно продолжала разыгрывать из себя недотрогу и делать вид, что не питает к Диме взаимной симпатии. В общем, такую придурошную парочку ещё следовало поискать. Своё прозвище Дима-мим получила от Юльки. Как-то в начальных классах он, обратив внимание на её безудержную болтовню и придурковатую манеру речи, принялся передразнивать сестру, после чего она, оскорблённо прозвав его мимом, добилась того, что Диму до сих пор называют так даже преподаватели. "Юля, почему ты не пришла ко мне в гости на Новый год?" спросил Дима после очередной затяжки. "Потому что я отмечала его с любимой сестричкой", засмеялась она, повиснув на моих плечах и поцеловав в лоб. "И как отметили?" поинтересовался Ван Уроб, суже сам обнаружив, что из-за снегопада его сигарета совсем размокла и перестала тлеть. "О, это было волшебно", начала Юлька. Далее последовала тирада с мельчайшими подробностями новогодней ночи. Сестра так увлеклась, что не заметила, как мы миновали забор и вошли в колледж, где только злобная гардеробщица заставила её оторваться от болтовни и обратить внимание на происходящее вокруг. А мы с Димой пол ночи ели. Было как и всегда очень вкусно, рассказывал Вануров, когда мы поднимались по лестнице на второй этаж. Потом немного поиграли в приставку и пошли запускать фейерверки. Продолжил за друга Дима. Очень жаль, что вас не было. А первого января мы поехали на горнолыжку и катались, пока все напрочь не промокли. Мы тоже туда ездили, только под конец праздников. Подключилась я. И вспомни в тот день рассмеялась. Юлька тогда уехала в Сугробу, еле вылезла, вся в снегу была, как едьте. Сестра согласно закивала головой, вспоминая катание на лыжах. Вскоре мы добрались до кабинета, у дверей которого успела собраться вся группа, ожидая учителя. До прихода преподавателя оставалось каких-то десять минут, поэтому мы не стали терять время даром и начали активно обсуждать то. Кто как провёл каникулы и что ожидает от 2020 года? И если бы я была реалисткой, не надеясь на кардинальные изменения, то одногруппники, отличающиеся гораздо большим полётом фантазии, строили грандиозные планы. Едва прозвенел звонок, как в коридоре появилась Татьяна Васильевна, специалист по дендрологии. Она несла в руках неизвестную коробку с надписью бьющаяся И выглядела такой взволнованной, словно случилось нечто из ряда вон выходящее. "Подержи, только аккуратно", попросила она Диму, пока доставала ключи и открывала кабинет. Мы с интересом уставились на то, что передали Диме, и пока могли только догадываться о содержимом коробки. Распахнув двери кабинета, Татьяна Васильевна пригласила нас войти. Кабинет эндерологии здорово смахивал на мою квартиру, которую Юлька давным-давно превратила в настоящую оранжерейю. Посудите сами. Лиана сестры, заботливо выращенная на стене, уже приступила к захвату моей кровати, а монстера, распустившая воздушные корни во все стороны, готовилась вот-вот встать и уйти на этих корнях из горшка. В довершение картины под потолком произрастали папоротниковые в подвесных кашпо, а весь подоконник и стол возле него были напрочь усеяны суккулентами в разноцветных горшочках. Теперь вы можете представить, как выглядел кабинет Татьяны Васильевны, самое зелёное помещение в колледже. В то время, пока мы усаживались за парты, учительница успела приоткрыть форточку и снять дублёнку. Остановившись у стола, она, не скрывая восторга, глядела на загадочную коробку. Сегодня чудесный день, я едва могу найти слова. Ладно, посмотрите сами, воскликнула она, снимая упаковку. Под ней оказался прибор, который человеку не знающему мог бы показаться несколько усовершенствованной микроволновкой. Располагая такой же дверцей и формой, он имел все же значительные отличия. Боковая панель оказалась напрочь усеяна разнообразными кнопками. Это был... Т.Ж.О. последний прорыв в цветоводстве, сужающий значительное снижение расходов на выращивание и содержание растений. Я куплю его, воскликнул Дима, вскакивая со стула. Пятьдесят тысяч вас устраивает такая цена? Я буду использовать его, чтобы наладить торговлю самыми редкими растениями, что только существуют в мире. Не так быстро, Дима, прервала его Татьяна Васильевна. Т.Ж.О. очень важен для нашего колледжа с помощью данного прибора я смогу подготовить самых высококлассных специалистов в сфере цветоводства вам не будет равных что очередная бизнес-идея потерпела провал спросила я когда дима уселся за парту ага панур ответил он и продолжил пилить глазами прибор татьяна васильевна же была сама не своя Её вытянутая, напряжённая фигура говорила о крайней степени волнения. Глаза искрились от счастья, а губы то и дело расплывались в сладостной улыбке, стоило только в очередной раз обратить внимание на прибор. Моё сонное состояние как рукой сняло, и вся группа с нетерпением ждала того момента, когда учительница покажет ТЖО в действии. Нам следует сказать огромное спасибо директору колледжа за возможность изучать растения при помощи ТЖО. Это самый лучший новогодний подарок, какой только можно было преподнести. А что он делает? послышалось с задних парт. В группе, как впрочем и во всех других, имелось несколько не слишком трудолюбивых учеников. Они предпочитали пропускать большую часть лекций, а за сессии платить. И если в любой другой день подобное вопиющее незнание могло вывести Татьяну Васильевну из себя, то сегодня ей доставляло колоссальное удовольствие лишний раз поговорить о ТГО. Этот прибор значительно сокращает расходы на выращивание растений. Представьте, какие оранжереи приходится сооружать для того, чтобы в нашей полосе могли расти тропические папоротники, пальмы и деревья. Требуется нанимать персонал, поддерживать определенную температуру, а цены на электричество сами знаете, оставляют желать лучшего. К тому же не все семена желают прорастать даже в самых искусно созданных условиях, а спрос на дековинные растения продолжает стремительно расти. Кому понравится любоваться на лапух или крапиву в собственном горшке? Другое дело за миокулькос, драссена. Аню Газантус или кольцеалярия. О, у меня есть дома кольцеалярия, воскликнула Юлька. Да, стоит у изголовья моей кровати, прошептала я. Стоила она, я вам так скажу, очень недёшево, продолжила сестра. Вот ещё одна проблема, которую может решить ТЖО. С его помощью цена на растение значительно снизится, согласилась Татьяна Васильевна. А всё потому, что этот уникальный прибор может перемещать их из одной точки мира в другую. Хотя почти вся группа была прекрасно осведомлена о удивительных особенностях ТЖО, всё же между рядами парт пронеслись удивлённые возгласы, а потом поднялся такой шум, что казалось, его было слышно на первом этаже. Ученики бросились обсуждать ТЖО. И самой главной просьбой, которую адресовали Татьяне Васильевне, было то, что нам немедленно нужно увидеть прибор в действии. Юля вопросительно взглянула учительница, и сестра тотчас сорвалась с места и подошла к доске. Как самой ответственной, самой трудолюбивой ученицы группы, я доверяю тебе первое опробовать ТЖО в действии. А полученное растение ты можешь забрать домой. Далее Татьяна Васильевна начала объяснять, на какие кнопки нажимать, чтобы получить желаемый результат. И вся группа с замиранием сердца внимательно наблюдала за происходящим на учительском столе. Схватив фиалку с подоконника, Татьяна Васильевна поспешила объяснить важнейшую особенность ТЖО. Для того, чтобы получить растение, необходимо предоставить своё взамен. К сожалению, я не смогу подробно объяснить данную закономерность. Поскольку далека от точных наук, однако это самое важное, что вы всегда должны помнить при работе с прибором. Дальше преподаватель поместила фиалку внутри ТЖО и захлопнула дверцу, а Юлька под бдительным надзором набрала некую последовательность на кнопках. Около пяти минут и ничего не происходило, и мы начали было думать, что прибор неисправен. Однако. Вскоре до наших ушей донёсся писк, и за дверцей из стенок ТЖО начал выделяться грязно-бурый дым. Он окутал фиалку, сделав её незаметной, а спустя ещё несколько минут на месте привычного растения образовалась маленькая драцена. Когда учительница с победоносным видом открыла дверцу и вручила Юльке полученный цветок, у сестры был такой вид, Словно она наткнулась на золотые прииски. Едва дыша и не обращая внимания на происходящее вокруг, она дошла до парты и уселась, продолжая глазами пожирать маленькую драцену, которая чуть позже со 100% вероятностью будет размещена в непосредственной близости от моей кровати. Куда пропала фиалка? спросила сестра, немного придя в себя от чудесного появления драцены в её руках. Она попадёт к нашим коллегам. которые владеют вторым ТЖО, расположенным в Австралии, в одном из заповедников. Они оставят фиалку себе? поинтересовалась одна из одногруппниц. Скорее, выкинут. Несмотря на печальную новость, настроение группы ничуть не изменилось, и на Татьяну Васильевну обрушился целый шквал дурацких вопросов и предложений. Что будет, если уронить ТЖО? Сколько стоит ТЖО? спрашивал Дима. Давайте закажем туземку, начал Вануроб, взбодрившийся не меньше, чем я. Это была лишь небольшая часть того, что предлагала учительница. Она была непреклонна и лишь отшучивалась, так что вскоре многие из учеников, включая меня, получили по маленькому росточку примиком из Австралии, и весь подоконник, до сих пор заставленный фиалками, оказался усеян экзотическими цветами. Полтора часа пары промелькнули как один миг, и даже звонок, оповещающий о начале перерыва, огорчил нас, чего ранее никогда не случалось. Радовало только то, что следом идёт та же самая дендрология. Так что 15 минут перерыва не сильно испортят настроение. Татьяна Васильевна покинула кабинет и отправилась к директору, наказав Юльке не спускать глаз с ТЖО. Пожалуй, это было правильным решением. Никто другой из группы не был так увлечён цветоводством, как моя дорогая сестричка. Правда, хитрый Дима, настроив грандиозных планов, намеревался посигнуть на самое дорогое. "Юля, если ТЖО попадёт в мои руки, я стану богатейшим человеком, и ты не будешь ни в чём нуждаться", заявил он, подходя к моей сестре, пока та сидела за учительским столом и разглядывала ТЖО. "Чего? Это я не буду ни в чём нуждаться?" Думаешь, я соглашусь жить с тобой? Согласишься. Ещё как, согласишься, приговаривал Дима, протягивая загрибущие руки к прибору. Стоило только Диме коснуться ТЖО, как он тотчас получил меткий шлепок по ладони. Сестра рассмеялась, но всё же Дима ничуть не растерялся и не прекратил попыток достать чудесный прибор, что сулил ему несметные богатства. Группа, а точнее те ученики, что не разбежались на перемену по коридорам колледжа, с интересом наблюдали за сценой, разыгравшейся у учительского стола. Сначала Дима, используя всё своё обаяние, пытался уговорить Юльку, описывая то, какая она добрая, милая и красивая. Не получив желаемого результата, он завёл шарманку о том, что обязательно возьмёт её в долю. И не пройдет и полугода, как она станет одной из самых влиятельных женщин мира. Правда, склад характера моей сестренки предполагал совсем иное. Она была особой, что вечно витает в облаках и которую мало интересуют материальные ценности. Она никогда бы не отказалась от любимого занятия в пользу денег, а я любимым занятием, как вы понимаете, было кропотливое взращивание растений. Именно поэтому Дима вновь получил отказ. Однако те жело так манил Диму, что он решил прибегнуть к радикальным мерам. Неожиданно схватив прибор, он метнулся к выходу из кабинета, чем несомненно вывел из себя не только Юльку, но и тех ребят, что остались в аудитории на время перерыва. Так что очень скоро путь к двери был преграждён мнёй и ваноропами. Мой лучший друг, и ты туда же. Возмутился Дима, когда Вануроп настойчиво потребовал вернуть ТЖО на место. Юлька же изо всех сил шпыняла Диму и вопила, что есть мочи, пытайся отобрать ТЖО. У двери образовалась такая давка, что я чуть было не вылетела в коридор, продолжая обороняться от обезумевшего друга. Крики и ругани заполнили кабинет. Вануроп со всей своей мягкостью пытался словами уговорить друга остановиться я состроила самую серьёзную физиономию на которую была способна и загородила дверь сестра же царапала руки Диме и вопила о том что ТЖО собственность колледжа завершением потасовки стало то что прибор полетел в мою сторону и чуть было не рухнул мне на ноги не успей я отпрыгнуть на секунду в кабинете воцарилась гробовая тишина Из ТЖО полетели искры, охватывая пламенем дверь, а из приоткрытой дверцы павали густой грязно-бурый дым. Паника охватила нас, и даже Дима позабыл о бизнес-планах. Ринувшись к окнам, мы хотели было выпрыгнуть наружу, спасаясь от огня и дыма, но высота остановила нас. Тем временем в помещениях колледжа затрещала пожарная сигнализация. А Татьяна Васильевна, вернувшаяся с перерыва, Остановилась у дверей и сквозь оглушительный кашель пыталась докричаться до нас. Дым распространялся из ТЖО, захватывал кабинет. Некоторые ученики набрались смелости и выпрыгивали в окно. Я хотела решиться, но дым остановил меня. Достигнув легких, он вызвал неистовый кашель. Содрогаясь и задыхаясь и пытаясь поймать ртом свежий воздух, я рухнула на пол. У соседней парты лежала Юлька, извиваясь в агонии от удушья. Вопли, кашель и аварийная сигнализация всё смешалось в голове, и чувствуя, как силы покидают тело, как что-то невидимое уносит меня в мрак, я потеряла сознание.